Глава двадцать третья «Трудная ночь». Свой наблюдательный пункт генерал-майор Эрнст Гоналл перенес поближе к опорному в соседний неприметный дом, с верхнего этажа которого прекрасно просматривались все подступы к позициям русских, и можно было верно оценивать сложившуюся ситуацию. Стараясь переломить ход боя, он каждый час связывался с цитаделью, где находился главный штаб обороны и корректировал атаку. Эрнст Гоннелл смотрел в окна наблюдательного пункта, расположенного на последнем этаже здания, и старался угадать действия русских. Под натиском превосходящих сил немецкой пехоты они покинули три первых этажа и рассредоточились на двух последних, заполнили проходы и лестничные площадки шкафами, комодами, тумбочками, обломками стен, бетонными плитами, всем тяжелым и емким, что находилось в здании. «Выкурить их оттуда будет непросто, но другого выхода не существует». «Иначе они очень скоро выйдут к стенам цитадели», — подумал генерал-майор. В течение последующих шести часов позиции русских обстреливала артиллерия. Пехота несколько раз предпринимала попытки выбить их из здания, но всякий раз наступление захлебывалось. Самое большое, что удалось сделать в одной из контратак, так это захватить один пролет, предварительно разметав из гранатометов нагромождение мебели и ящиков, задерживавших продвижение. Еще через полчаса сумерки начнут густеть, потом наступит беспросветная ночь. Русских следовало выбить из здания до рассвета, когда их полки будут атакованы одновременно по всему городу. Эрнст Гоннелл продолжал усиливать контратаку. Опорные пункты немцев были растянуты вдоль фронта наступления русских. Из резервов он смог выделить два пулеметных взвода и противотанковую роту. Из цитадели подошли три пушки калибра 150 мм, а также два пехотных взвода, имеющие в наличии мощное оборонительное вооружение, тяжелые пулеметы на лафете. Силы русских не беспредельны, они должны дрогнуть. Если не удастся выбить их из здания в течение ночи, то утром к ним подойдет подкрепление, и тогда противостоять станет значительно труднее. Но русские будто бы обрели бессмертие. Они не обращали внимания на шквалы пулеметного и автоматного огня, залпы артиллерии, наплевали на обвалившуюся кровлю, продолжали держаться за два этажа так, как если бы в них был заключен смысл их собственного существования». «Именно в этом месте, на небольшом пятачке, в данный момент решается исход войны», подумал генерал-майор. «Я просто обязан задержать русских здесь, в Познане, не пустить их на Одер, куда они стремятся, где создают крепкий плацдарм для дальнейшего наступления на Берлин. В этом случае фюреру хватит времени на то, чтобы подтянуть резервы и остановить советские танковые армады. Потом немецкому командованию удастся заключить перемирие с американцами и англичанами». «Если у меня все-таки не получится задержать колонны русских между двумя переулками, где продолжать держать оборону младенцев, многоэтажный пункт, то уже через несколько дней они начнут штурмовать цитадель. Это означает, что через Познань каждые сутки будут проходить к Одеру 80 эшелонов, нагруженных вооружением и боеприпасами. Русские смогут расширить плацдарм, не позволят нам собрать силы для решающего сражения. Сколько же тогда в этом случае продержится армия? Полгода. Пару месяцев. Наступил последний час перед глубокими сумерками. Гонал медлил. Ему казалось, что бой развернулся уже на пятом этаже, где русские сумели выстроить непреодолимую преграду из шкафов и прочей мебели. Но еще через несколько минут из штаба батальона ему сообщили, что волна сражения застряла где-то между третьим и четвертым этажами. Без основательного подкрепления продвинуться выше не получится. Он поднял трубку телефона, напрямую соединяющего его с цитаделью, и услышал слегка взволнованный голос заместителя. Эрнст Гоннелл заменил генерала Матерна на посту коменданта крепости сразу с подходом к ней танковых колонн русских. Матерн, назначенный на данную должность год назад, воспринимал ее как вершину своей военной карьеры, надеялся, что с этого спокойного места, расположенного вдали от фронта, сможет уйти в отставку. Но все оказалось совершенно иначе. Так уж вышло, что именно здесь развернулось одно из главных событий текущей войны, от которого зависела не только его личная судьба, но, может быть, и участь всей Германии. Эрнст Гоннелл испытывал к бывшему коменданту крепости некоторые снисхождения, хотя не показывал его ни намеком, ни взглядом, ни тем более словами. Он держался с ним ровно, почти на равных. Как-никак оба они носили генеральское звание. Но Гонал всякий раз невольно сдерживал улыбку, когда мотерн шел по городу и торжественно, как нечто особенно ценное, нес перед собой выпирающую бездонную утробу. Выглядел он по меньшей мере комично. генеральский мундир, даже сшитый на заказ, выглядел на его фигуре мешковато и собирался по бокам в некрасивые широкие складки. Генерала Матерна можно было бы представить добродушным лавочником, стоявшим за прилавком с кусками нарезанного мяса. В крайнем случае, пожарным, но уж никак не кадровым военным. Мундир смотрелся на нем как самое настоящее недоразумение. «Это комендант города Гоналл. Направьте к объекту 43 на перекресток улиц Логенвек и Вальтгассе дополнительный взвод минометчиков». «Господин генерал-майор, я что мы не сумеем этого сделать. Людей у нас немного. Если их забрать с других участков, то русский сумеет прорвать нашу круговую оборону. словно извиняясь, проговорил мотерн «Этот толстяк, наслышанный о богатой военной биографии Эрнста Гоннелла, безоговорочно принимал его лидерство и смел возражать только по телефону. «Возьмите взвод автоматчиков из моего личного резерва. Усильте его отделением «Панцерфауст». Без них нам русских не выкурить». «Слушаюсь!» — обреченно проговорил генерал-майор мотерн Он буркнул что-то еще, но Эрнст Гоннелл посчитал, что разговор исчерпан, и небрежно положил трубку».